Напомню, это состояние, которое неизбежно возникает у тех, кто живет рядом с наркоманом. Сегодня врач-нарколог Сергей Васильев готов дать психологические советы родителям и близким наркоманов. Возможно, вам, слушатель, понадобится бумага и ручка, чтобы записать кое-что из услышанного. Тогда приготовьте их сейчас, пожалуйста. Мы уже отмечали в своих беседах, что советовать, как себя вести с наркоманом, близким человеком, очень тяжело. Потому что в каждой семье ситуация своя, и она постоянно меняется изо дня в день. Конкретную помощь, соответственную конкретной ситуации, именно этой семье может оказать специалист. И мы постоянно призываем слушателей не бояться обращаться за такой помощью». Каждый конкретный случай лучше обсуждать с опытными людьми, консультантами по зависимости, наркологами, психологами. Но существует родительское опасение. А не будет ли этот шаг предательством по отношению к близким наркоманам? Действительно, родители так думают. Тем более, что и сам наркоман поддерживает в них это заблуждение. Он может упрекать их в пустой трате времени, в том, что они поступают предательски, и даже заявлять, что родные – не имеют права рассказывать кому-то постороннему о его проблемах. Но я хочу сказать всем, не поддавайтесь на эти упреки. Вы не только имеете полное право обратиться за помощью, более того, в поиске ответа на вопрос, что же делать, как помочь наркоману, помощь нужна именно вам. Обратиться за помощью – это ваша обязанность. Если вы действительно хотите, чтобы проблема вашего ребенка или родственника была решена, иначе – Надеясь, что все как-то разрешится само собой, вы будете играть роль пособника болезни, содействовать ее развитию. На мой взгляд, лучшая форма обсуждения этой проблемы – это участие родителей, жен, мужей наркозависимых людей в группах самопомощи, о которых мы рассказывали раньше. Вы можете посещать их и можете получить ответы на многие волнующие вас вопросы. Доктор, а какие советы вы могли бы дать нашим слушателям в качестве общих правил? Например, что лучше, жесткость с наркоманами-членами семьи или уступчивость? Я думаю, не следует быть ни жестким, ни уступчивым. Лучше попробуйте установить правила, одинаковые для всех членов вашей семьи, и твердо их придерживайтесь. Прежде всего, сами выполняйте требования, которые предъявляете наркоману а заставить его силой прекратить наркотизацию или, наоборот, уговорить слезами, вряд ли удастся. Помните, что наркоман – существо, крайне неуверенное в себе, в своих силах, и нередко с исключительно низкой самооценкой, несмотря на внешнюю задиристость, наглость и самоуверенность. Именно из-за низкой самооценки он сомневается в своей способности измениться в лучшую сторону и, следовательно, отказывается от попыток выздороветь. Часто приходится слышать и от родителей «Да он ни на что не годен, без контроля с моей стороны не учиться, не работать не в состоянии». Подобными заявлениями даже здорового человека легко убедить в том, что он полное ничтожество, а наркомана тем более. Поэтому необходимо стараться поддерживать его сильные стороны. Обязательно отмечайте и одобряйте его, тогда, когда он поступает разумно и по-человечески, даже самые мелкие поступки. Еще помните, что отношения с наркозависимым человеком нужно строить на твердых, понятных ему правилах, не подверженных изменениям. Он должен точно знать, как вы отреагируете на ту или иную его выходку или проступок. Ваши слова должны содержать однозначную информацию – понятный запрет, доброжелательное разрешение или ясную возможность выбора. Постарайтесь избавиться от негативных чувств, например, от чувства вины за поступки своего ребенка. Если он достаточно взрослый, чтобы не выполнять ваших требований, значит созрел и для того, чтобы отвечать за свое поведение. Допустим, вы найдете причину его бед в своих допущенных воспитаний ошибках. Но что вам делать сейчас? Потому. Смиритесь со своим чувством беспокойства и недовольства. Так или иначе, вам придется еще долго переживать неприятные эмоции. Даже если ваш ребенок откажется от наркотиков, ибо характер быстро исправить невозможно, не тратьте силы на раздражение и тревогу. Они приводят к неразумным поступкам. Лучше сконцентрируйтесь на чем-нибудь более продуктивном. Например, на поиске информации о наркомании и на самообучении, чтобы лучше понимать, Что происходит с вашим ребенком, с вашей семьей? Поверьте, это намного полезнее для всех. Также в любой ситуации будьте исключительно правдивы с наркоманом. Если он знает, что ему могут солгать, он не станет ни доверять вам, ни выполнять ваши условия. Различайте свойства характера наркомана и проявления болезни. Вы вправе ненавидеть болезнь, но уважайте его личность. На практике это нелегко. Но есть неплохой метод. Попробуйте занять такую позицию. Ты мой ребенок и поэтому дорог мне, несмотря ни на что. Но я не согласна мириться с тем или этим твоим проступком или способом поведения. Он слишком опасен. Либо дорого мне обходится, либо вредит моей жизни. Не навешивайте ярлыков. Не говорите ему, так вести себя глупо, так ведут себя одни дураки. Это вызовет протест. Это повредит его самоуважению. И... «Ни в коем случае не позволяйте себе оскорблять его. Если близкие не будут ценить его как личность, он справедливо решит. Раз меня никто не уважает, я могу распоряжаться своим здоровьем и своей жизнью, как хочу. Все равно они не имеют никакого значения». Напомню, что в эфире программа «Из водоворота». В студии врач-нарколог Сергей Васильев. Еще несколько советов родителям и близким наркоманов. Старайтесь не соперничать с ними, доказывая свою правоту любой ценой. В любом случае злость и обида только помешают их выздоровлению. С другой стороны, если вы иногда будете говорить «я считаю, что ты ошибаешься, но уступаю тебе», вы позволите ему удостовериться в правоте вашей позиции на собственном опыте. А это, безусловно, запоминается лучше, чем самое убедительное наставление. Старайтесь развить его самостоятельность. Употребляйте в разговорах выражение «это твой выбор, ты можешь отвечать за это сам». Не стремитесь управлять им каждую минуту. Постепенно расширяйте зону его самостоятельных решений. И при этом помните, очень важно следить, чтобы он сам нес ответственность за свой выбор. Вероятно, это не подходит для всех родителей, но тем не менее задумайтесь, если ваш ребенок привык, что вы ликвидируете последствия его проступков, вытаскиваете из милиции, расплачиваетесь его долгами, даете деньги на наркотики, защищаете от соседей, появится ли у него стимул изменить свою жизнь и отношение к наркотикам? А еще есть обстоятельства, которые крайне редко приходят в голову родителям, пытающимся помочь ребенку расхлебать неприятности. Многие наркоманы после разрешения проблем, наряду с облегчением, чувствуют настоящую обиду и злость на тех, кто все за них сделал. Ведь такое поведение родителей означает, что они не верят в самостоятельность детей. Просто дети очень редко говорят об этом вслух, из-за страха перед родителями, остаться один на один со всеми своими трудностями в следующий раз. И, конечно же, старайтесь не терять чувство юмора ни в какой даже самой обидной или трагической ситуации. У анонимных наркоманов есть поговорка, которую я очень люблю. Выздоравливать надо, улыбаясь. В ней скрыт чрезвычайно глубокий смысл. Ведь если выздоровление не приносит позитивных эмоций, тогда, скорее всего, наркоман вместо трезвой жизни предпочтет наркотики. Они дают хоть какой-то кайф. Юмор позволяет устанавливать контакт и находить взаимопонимание. Юмор предохраняет от крайностей и поддерживает в отношениях необходимый баланс. Наконец, Он просто облегчает чувство горя от неизбежных неприятностей. Если только это действительно юмор, а не горький сарказм или издевка. Думаю, люди, которые имеют отношения с наркоманами, тоже хотели бы услышать какие-то советы. При случайном знакомстве с наркоманом вы можете, разумеется, обсудить те или иные проблемы нелегкой наркоманской жизни. Но не советую вам вступать с ним ни в какие деловые отношения. Наркоманы, даже если не собираются обмануть вас, все равно остаются людьми крайне необязательными. Рассчитывать на них допустимо лишь тогда, когда они ожидают от знакомства ощутимой для себя выгоды. Истории, рассказанные ими, и самые жалостливые тоже, выступают часто прелюдией к мошенничеству. В том случае, когда недавно появившийся у вас друг или подруга неожиданно оказался наркоманом, рекомендую прекратить знакомство. Даже если он или она окажутся интересным человеком и горячо уверяют, что ради вас покончат с пристрастием, вероятность благоприятного исхода не слишком велика. Самые современные методы лечения имеют эффективность не выше 30-40%. А вы понесете материальный и, что гораздо неприятнее, тягостный моральный ущерб. А если у вас деловые отношения с наркоманом, то запомните – Их поведение, в общем, непредсказуемо и зависит зачастую только от концентрации наркотиков в крови. Идеальная линия – все-таки прекратить дела с наркоманом. Наркоманы – очень ненадежные деловые партнеры, хотя обладают завидной изворотливостью. Это довольно жадный народ, и они легко врут, врут как дышат, по их собственному выражению. Если вам необходимо решить с ними какие-то вопросы, вспомните, пожалуйста, мои советы. Вы должны иметь как можно больше документальных свидетельств, обещаний и обязательств наркомана. Ни в коем случае не доверяйте ему вещи и деньги даже под письменные обязательства. Он способен продать любую вещь и спустить на наркотики любую сумму, не задумываясь о грозящем суде и сроке заключения. Постарайтесь не давать своих координат и телефона. Очень советую не лгать наркоманам. Чужие обязательства наркоманы помнят очень хорошо – И нарушения их расценивают как разрешение на мошенничество. К тому же, многим из них присущее, правда, своеобразное чувство уважения к честным людям. Такие люди – недостижимый идеал для наркоманов. И все же лучше не вести никаких дел с наркоманами. Они профессиональные манипуляторы. Поэтому, рассчитывая получить материальную выгоду от наркомана, приготовьтесь к тому, что вас обманут.